Коршун бесстрашно взглянул на Иоанна. Надёжа православный царь. Был я молод. Певал я песню. Не шуми, мати, сыра доброва. Кто и ле песни царь спрашивает у добра молодца. С кем разбой держал? А молодь заговорит. Товарищи у меня было четверо. Уж как первый мой товарищ Чёрная ночь. А второй мой товарищ Бодят! Прервал его малюта. Посмотрим. Что ты запоёшь, как станут тебя с дыба рвать, на козёл поднимать? Такой прах! продолжал он, вглядываясь в Коршуна. Я где-то уже видал эту кудластую голову. Коршун усмехнулся и отвесил поклон малютке. Виделись мы, батюшка, Малюта Скурлатыч, виделись. "Кли припомнишь на поганой луже?" "Хымяк!" перебил его Малюта, обернувшись к своему стремяному. "Возьми этого старика. Потолку с ним, попроси его рассказать, зачем приходил к его царской милости. Я сейчас сам за стенах приду. Пойдём, старина." сказал хомяк, ухватыя коршуна за ворот. Пойдём-ка вдвоём потолкуем лотком. Постой, сказал Иоанн. Ты, малюта, побереги этого старика. Он не должен на пытке кончиться. Я придумаю ему казнь примерную. Ещё не бывалую, неслыханную такую казнь. Что самого тебя удивлю. Отец Параклесиарх. Благодари же царя пёс, сказал малюта Коршуну, толкая его. Тебя ведь отца тебе должно быть пожить ещё. Мы сею ночью тебе только суставы повывернем. И вместе с хомяком он вывел разбойника из апочевальни. Между тем перстень, пользуясь общим смятением, перелез через садовый чистокол и прибежал на площадь, где находилась тюрьма. Площадь была пуста, весь народ повалил на пожар. Пробираясь осторожно вдоль тюремной стены, перстень споткнулся на что-то мягкое и, нагнувшись, ощупал убитого человека. — Атаман! — шепнул, подходя к нему тот самый Илья. рыжий песенник, который остановил его утром. Часового того я зарезал. Давай, проворные ключи, отопрём тюрьму, да и прощай. Пойду на пожар грабить с ребятами. А где коршун? В руках царя, отвечал отрывисто перстень. Всё пропало. Собирай ребят да и тягу. Тише, кто это? Ё! Отвечал Митька, отделяясь от стены. Убирайся, дури. Уноси ноги. Все выбирайтесь из Слободы сбор у кривого дуба. А князь-то? спросил Митька протяжно. Дурень! Слышишь, всё пропало. Дедушку схватили, ключей не добыли. А не что тюрьма на Запорье. Как не на Запорье? Что отпер? Ай, а что ты, болван? Говори толком. Что ж говорить? Прихожу, никого нет, часовой лежит, раскидамши ноги. Я говорю, дай, мол, испробую крепко ли дверь, понапер в нее плечиком, а она как была, так с заклепами, соскочи с петлей. Ай да дурень! — воскликнул радостно перстень. Вот правду говорят, дураками свет стоит. Ах, дурак, дурак. Ах, губашлёп, губашлёп ты этакий. И перстень, схватив Митьку за виски, поцеловал его в обе щеки. Причём Митька протянул чмокая и свои толстые губы. А потом хладнокровно утёрся рукавом. Иди же со мной, такой стекой сын права. А ты, балалайка, здесь погоди. Кори ж то будет свистни. Перстень вошёл в тюрьму. За ним валился и Митька. За первую дверью были ещё две другие двери, но те, как менее крепкие, ещё легче подались от богатырского натиска Митьки. Князь, сказал Перстень, входя в подземелье. Вставай. Серебряный подумал, что пришли вести его на казнь. Уже ли теперь утро? спросил он. Или тебе, малюта, до рассвета не терпится? Я не малюта, отвечал перстень. Я тот, кого ты от смерти спас. Вставай, князь, время дорого. Вставай, я выведу тебя. Кто ты? сказал серебряный. Я не знаю твоего голоса. И не мудрено, боярин, где тебе помнить меня. Только вставай, нам нех как домешкать. Серебряный не отвечал. Он подумал, что перстень один из малютиных палачей и принял слова его за насмешку. "А ты не веришь мне, князь?" продолжал атаман с досадою. "Вспомни медведивку, вспомни поганую лужу, Я вонюха перстень запылала радость в груди серебряного заиграло его сердце и забилось любовью к свободе и к жизни запестрели в его мыслях и леса и поля и новые славные битвы и явился ему как солнце светлый образ Елены уже он спрянул с земли уже готов был следовать за перстнем как вдруг вспомнил данную царю клятву и кровь его отхлынула к сердцу. Не могу, сказал он. Не могу идти за тобою. Я обещал царю не выходить из его воли и ожидать, где бы я ни был, суда его. Князь, отвечал удивлённый перстень. Мне некогда толковать с тобою. Люди мои ждут. Каждый миг может нам головы стоить. Завтра тебе казнь. Теперь ещё время, вставай и ступай с нами. Не могу, повторил мрачно серебряный. Я целовал ему крест на моём слове. Боярин! вскричал перстень, и голос его изменился от гнева. Издеваешься ты, что ли, надо мною? Для тебя я зажёг Слободу. Для тебя погубил своего лучшего человека. Для тебя, может быть, мы все наши головы положим, а ты хочешь остаться? Да нам бы сюда что ли пришли. С комарохи мы тебе что ли дались? Да я бы посмотрел. Кто бы стал глумиться надо мною? Говорив последний раз, идёшь или нет? Нет. Отвечал решительно Никита Романович. И лёг на сырую землю. Нет! повторил, стиснув зубы пястень. Нет! Так не бывает же, по-твоему. Митька, хватай его насильно. И в тот же миг атаман бросился на князя и замотал ему рот кушаком. Теперь не заспоришь, сказал он злобно. Митька загреб Никиту Романовича в ахапку. И как малого ребёнка вынесли с тюрьмы. Живо! Идём! сказал Перстень. В одной улице попались им опричники. Кого несёте? спросили они. Слободского на пожаре бревном пришибло, отвечал Перстень. Несём в скудельницу. При выходе из слободы их остановил часовой. Они хотели пройти мимо. Часовой разнял рот крикнуть. Перстень хватил его кистеньём, и он свалился не пикнув. Разбойники вынесли князя из слободы без дальнейшего препятствия.